Глава сороковая. Самое ужасное утро, какое только можно представить, начинается в одиночестве под звук разыгравшейся битвы. Стены сотрясались, дребезжала посуда, грохот и ругань послышались из окна, заставив меня резко проснуться и со страхом подпрыгнуть на кровать. И рядом не было. Оно и понятно. Именно его голос я слышала где-то за пределами дома. Однако был кто-то еще. Очередной удар вызвал такую вибрацию стен, что журнальный столик рядом с кроватью рухнул, а вместе с ним и посуда, разбившись на мелкие осколки. Оставаться в этом доме становилось опасно. Но бежать на гешом со следами бурной ночи, обмотавшись единственным одеялом, было недопустимо для меня. К счастью, махровый халат нашелся на полу. Быстро накинув его на тело, подбежала к окну и ужаснулась. Ну, конечно, кто еще мог устроить такой погром, как не мой отец? Хотя и тоже не осторожничал. Оба мужчины сражались словно не на жизнь, а на смерть, используя вместо привычного оружия или кулаков магию. «Как ты посмел?» До меня долетали обрывки фраз разгневанного Грегора. Он двигался невероятно плавно и одновременно с этим быстро, словно паря по воздуху. При этом не забывал атаковать моего жениха с густками тьмы. Эмин, напротив, не спешил атаковать. Он защищался чем-то похожим на щит, сотворенный из собственной магии. Дом трясся каждый раз, когда Грегор ошибался целью и попадал в стены замка. К счастью, происходило это нечасто но мощь его силы прочувствовать получилась сполна. С трудом открыв окно, которое никак не хотело поддаваться, а потом как-то жалобно скрипнуло, я завопила изо всех сил. «Хватит! Остановитесь немедленно!» Растерявшись, оба замерли, быстро избавившись от оружия в руках. Поймав их с поличным, я была вне себя от гнева. Никакого спокойствия! каждый день в этом мире как пребывание на пороховой бочке милое доброе утро грегор улыбнулся словно пришел на завтрак а не за головой моего жениха я тут прогуливался неподалеку и решил зайти и подружески пообщаться с твоим женихом да наигранно удивилась по моему ты решил сделать меня вдовой еще до свадьбы ну что ты дорогая Отец сконфуженно отвел взгляд. «Мы так тренировались! Ничего серьезного!» «Аня, твой отец говорит правду. Мы просто упражнялись в боевом искусстве». «Но-но», — покивала, делая вид, что поверила в этот бред. «Если не прекратите такие тренировки, больше никогда меня не увидите. Оба!» Кричать со второго этажа было неудобно, поэтому я решила прекратить эту перепалку. «У вас есть время приготовить завтрак, пока я приведу себя в порядок. Потом обсудим сегодняшнее утро». Мужчины серьезно кивнули, а я отправилась на поиски одежды. К моему огромному удивлению, в гардеробной висели все мои наряды. В углу стояли чемоданы, рядом с ними косметический столик с украшениями. Видимо, имин перенес все это, пока я спала, чтобы не пришлось возвращаться в резиденцию. Еще один показатель того, насколько серьезно был настроен дознаватель в отношении меня. Признаюсь, я так привыкла к робу, что мне не хватало этого ворчливого зомби, помогающего влезать в неудобные наряды. За короткое время, проведенное в главной резиденции, он стал для меня другом, помощником и персональным стилистом. Пусть и с прическами у него получалось не очень, зато он многое знал, и с ним было не скучно. Этим утром пришлось справляться самостоятельно, поэтому выбор пал на брючный костюм с удлиненной блузой, а вместо осиного гнезда, сплетенного из волос, простой конский хвост. Капелька духов завершила образ, однако даже любимый аромат не смог исправить настроение. На поиски столовой отправлялась с желанием придушить двух мужчин, но сначала разобраться, в чем причина такого поведения. Грегор узнал о моем существовании чуть больше пары дней назад. Я не верила, что он воспылал родительскими чувствами так быстро. Вот никак не верила во внезапно вспыхнувшую любовь папочки. По факту мы были чужими друг для друга существами, даже если в наших жилах текла одна кровь. Спустя какое-то время бессмысленных блужданий я все же нашла столовую с двумя мирно сидящими мужчинами, изображающими светскую беседу и глупые улыбки. Смотрелось это комично и как-то неправильно. Серьезный Эмин и строгий Грегор не выглядели как друзья, но и убивать друг друга уже не пытались. Взъерошенные, в запылившихся и помятых костюмах Даже не додумались избавиться от следов драки. Итак, заняв свободное место, я со всей серьезностью посмотрела на каждого по очереди. Что это было? Молчали оба, как нашкодившие дети. Склонили головы, приготовившись к моим ругательствам. Так и будете вести себя, как дети? Снова тишина. Только печальные вздохи и робкий взгляд из-под густых ресниц. «Значит так. Сейчас я хочу спокойно позавтракать, а потом услышать внятное объяснение, иначе моя угроза будет приведена в действие. Поверьте, я найду место в этом мире, где меня никто не найдет». Не успела я взяться за столовые приборы, как Грегор решил заговорить. Это моя вина, прости. Он поднял на меня печальный извиняющийся взгляд и продолжил: Ты моя дочь, пусть и душа твоя была призвана из другого мира. У всех темных обострены родительские инстинкты. Я должен заботиться о тебе, защищать, помогать, А этот наглец Он сверкнул глазами в сторону имна. посмел забрать тебя, «Профессия твоего жениха не безопасна, и я не уверен, что он – лучшая партия для тебя. Но в любом случае мне не стоило прибегать к крайним мерам. Прости». «Прости, Аня, мы повели себя глупо», – и Мин тоже решил вставить слово. «Мы должны были подумать о тебе, а не устраивать драку». «Угу. Надеюсь, что вы запомните свои слова» и впредь будете действовать правильно, а не устраивать петушиные бои каждый раз, когда не сможете договориться. Получив в ответ их дружные кивки, я все же смогла позавтракать. Правда, я не увидела ни одного слуги за все это время, но меня это не сильно тревожило. Отец вел себя странно, постоянно поглядывал на меня, но его можно было понять. Узнать, что у тебя есть дочь, взрослая и попавшая в беду, Даже не знаю, как бы я реагировала на его месте «Если я не могу тебя переубедить в отношении этого мужчины...» Грегор снова недружелюбно смотрел на моего жениха. «Я хочу, чтобы ваша свадьба прошла в фамильном имении. Это традиция нашей семьи». «Свадьба?» Замерла с вилкой у рта. «Ну, мы еще не думали». Сразу попыталась увести тему в сторону. «Это отличная идея!» – закивал Эмин. «Нужно поддерживать традиции. Пусть все узнают, что у Ани есть семья и защитники». «Отлично!» – отец резво встал из-за стола. «Тогда я начну приготовление. Думаю, за неделю справлюсь. Это торжество должен запомнить весь мир». «Сначала драка, а теперь это...» Мужчины спелись за пару секунд, даже не заметив, как в испуге я нервно поглядывала по сторонам в поисках спасения.